Глава 6 Четыре танкиста. Ахтырка. Совхоз-ударник. 15 августа 1943 года. Присаживаться с 43-ки на 34-ку было все равно, что съехать из ладной избы в покосившийся сарай. Грохот, ляск, вонь, грязь, теснота. В перископический прицел все видать, как в замочную скважину. Репнину приходилось вспоминать прежние умения — Теперь он снова становился помимо командирства еще и наводчиком. Это тоже радовало, хотя и по-детски. Не надо было делить славу с Федотовым. Сам Башнер заделался просто заряжающим. Борзых потерял эту должность, пересев к мехводу поближе к пулемету. И только бедный, пожалуй, остался при своих. Но разве что опять ему приходилось тягать рычаг переключения скоростей. Но в этом ему снова поможет Ванька. И все же, и все же. Тридцать четверка оставалась какой-то родной, что ли? Ощущение было странным. Нечто подобное Репнин испытывал к своей первой машине, там, в будущем. Речь не о танке Т-64, а о легковушке Toyota Vitz, маленьком жучке, купленном из-за экономичности. Геша звал его Вициком, относясь почти как к живому. А когда пришлось продать вицика Репнин чувствовал себя чуть ли не предателем. Вот и Т-34 вызывал похожие переживания. Несмотря на все свои детские болезни, вылеченные в Т-43, Старый танк оставался первой любовью всего экипажа. Натянув шлем, репнин занял своё место слева от орудия, окунаясь в духоту. Жара стояла страшная. Солнце накаляло броню так, что внутри танка было как в сауне. «Вперёд, Иваныч, в атаку!» «Есть в атаку, товарищ командир!» Танк покатился вперёд, качаясь, словно катер на мелкой волне. Тридцать четвёрки, самоходки и артиллерия открыли огонь по немецким позициям. Арт Подготовка длилась каких-то 10 минут, но ответный удар фрицы нанесли с воздуха, в небе зачернели лаптежники. Десятка четыре юнкерсов выстроились в круг и начали пикировать с надрывным воем, снижаясь до высоты в полста метров, сбрасывали бомбы и выходили из пике, раздирая слух безумным ревом. Однако танки штрафников не пострадали. Они ринулись в атаке, опережая бомбы. Фугаски рвались позади, перелопачивая прежние позиции батальона. А потом в воздухе замаячили краснозвездные лавочки. Они набрасывались на немецкие бомберы, как тузики на грелке. Правда, следить за воздушным боем репнину было недосуг. Гусеницы танка уже рвали колючую проволоку, накатываясь на окопы противника. Заряжающий, осколочно-фугасный! Есть осколочно-фугасный, готово! Короткая! Огонь! Т-34 остановился, качнув перед ком, и репнин вжал педаль. Грохнуло. попало. Зод сложенный из брёвен, разобрала на части. «Вперёд, дорожка!» Танк покатился вперёд, и было непонятно. То ли незаметный подъём одолевает машина, то ли скатывается по очень пологому склону. Так или иначе, первая линия обороны фрицев была прорвана. На полном ходу штрафники ворвались в совхоз «Ударник». Группа немецких тигров не стала связываться. Гитлеровцы решили отходить через овраг по небольшому мосту. Вот только задачку по сопромату решили неправильно. Мостик под головным тигром провалился, и танк всей своей массой плюхнулся в ров, увязая гусеницами в топком, несмотря на зной месиве. Репнин рассмеялся. Заряжающий, оборотя к нему потное лицо, спросил. «Чего там, товарищ командир?» «Тигр в болото шлёпнулся». Федотов расплылся в улыбке. «Тогда это не тигр!» — крикнул он. «А свинья!» Реальный случай описанный Вовченко. Прижатые к врагу тигры не развернули башни, чтобы принять свой последний бой, чувствуя за спиной бряцание гусениц и жалящие выстрелы танков ОШАТБ. Немцы полезли из тигров, как тараканы, тут же попадая под пулеметный огонь. Штрафники захватили восемь вражеских тигров целенькими и невредимыми. На некоторых машинах еще урчали двигатели. Товарищ командир, захрипел в наушниках голос радиста, Комбат приказал не трогать трофейные тигры, сказал, есть идея. Понял. Немцы, засевшие вблизи совхоза «Ударник», обрушили на штрафников шквальный огонь из орудий и миномётов, но танки полковника Позолотина и 3-й бригады Пахадзеева раскатали немцев под ноль. В те же часы искупил вину один из танкистов ОШТБ, радист Лозин. Он постоянно поддерживал связь с КП 18 бригады, а потом его КВ подбили. Немецкий снаряд не пробил башню, застряв в броне, как нож, брошенный в дерево, Но осколки брони, сыпанувшие от удара, убили и командира танка, и наводчика, и заряжающего. После того, как тигры раскурочили климу двигатель, механик-водитель покинул танк, а Лозин остался, продолжая принимать и передавать команды, доходившие до него. Заметив группу немецких автоматчиков, которые подкрадывались к КВ, радист передал на КП. «Огонь на меня!» Заворчали, загремели орудия. Взрывами немцев смело, но один из них успел-таки поджечь танк. «Солярка, может, и не такая опасная, как бензин, но уж если загорится, хрен потушишь». Лозин бросил в эфир последнее слово танкиста. «Горю!» Раненый, он задыхался в ядовитом дыму, когда до КВ добежали бойцы второй мотострелковой бригады и вытащили Лозина из полавшего танка. «Молодец», — подумал Репнин, а вслух скомандовал. «Иваныч, вперёд! Держи на пулемётные гнёзда. Вон где коровник». «Вижу, ага». Немецкие пулемётчики порскнули в стороны, как воробьи от кота. Парочку фрицев, тридцать четвёрка, намотала на гусеницы, а потом резко накренилась, подпрыгнула, просела. Под нищу прошёл скрежет. Это Этогнулись и давились вражеские пушки. «Бронебойный!» — крикнул репнин, завидев ворочавшийся тигр. До него было каких-то двести метров, да в корму. «Есть, бронебойные, готово!» «Огонь!» Снаряд пробил задний лист тигриной брони, увеча двигатель. Тигр задымил. А вот и огонь показался за чадными клубами. И тут Репнину не повезло. Сосед подбитого тигра выстрелил по нему и попал куроча ходовую часть. Удар 88-миллиметрового боеприпаса сотряс машину, а вот и горящий соляр потёк, набегая на чемоданы и ящики со снарядами. Живы! крикнул Репнин. «Всем покинуть танк!» Оглушённые танкисты полезли в люки. Иваныч был ранен в ногу, и ему помогал радист — Натужно матерясь, Федотов вылез из горевшего танка. Репнин покинул машину последним, как капитан свой корабль. Первым делом он бросился на землю, прижимаясь к ней, валяясь в пыли, чтобы погасить пламя на комбинезоне. Лёжа на земле, на него смотрели остальные, потные, закопчённые, но живые. «Сильно подгорел, командир!» — крикнул Федотов, поднимая голову. Очередь из МГ-32 заставила его пригнуть голову. «Жить буду!» — прокряхтел Репнин. Альба шла со всех сторон. То ослабевая, то резко усиливаясь. Советские танки, гитлеровские, все смешалось. Неожиданно в смертельную какофонию боя вплелись гулкие удары. Это заработали тяжелые немецкие минометы. Одна мина упала неподалеку от Геши. Взрывной волной его подняла и отбросила на склон холма, словно мягкий, но огромный кулачище в бок. Упав на траву, репнин покатился, ничуя ни рук, ни ног. Разлепив веки, он резко вытаращился. Прямо на него ехала пантера. Он хотел было оттолкнуться, откатиться, спрятаться, но тело не слушалось, контузия словно выключила мышцы. А танк подкатывался всё ближе, лязгая гусеницами. Репнин отчётливо видел щербины на звеньях, отшлифованных землёй, налипшую глину, давленную траву. Морозящей мыслью прошло. Правая гусеница переедет ему грудь, размажет голову. Грохот и лязг заглушили канонаду. А вверху невинно голубое небо, будто выцветшее от зноя. Какие-то злаки моталяются под ветерком, кивая метелками. Танк застыл буквально в двух шагах от Геши. Гусеницы натянулись с тускнущим звеном и словно обмякли. А в следующую секунду прогремел взрыв, почти сорвавший башню пантеры. Взвелось пламя, потёк дым. Жив, что ли? Рядом с репниным на коленке, бухнулся Федотов. «Сейчас, товарищ командир!» — бормотал он лихорадочно. «Сейчас!» Стоя на коленях, заряжающий ухватил Гешу подмышки и поволок по склону наверх. «Сейчас еще маленько». «Погодь, попробую сам». Ноги слушались плоховато, но руки упирались, что было сил. С трудом Репнин выполз на пригорок и увидел Т-34, застывший совсем близко в десятках шагов. Застывший, но целый. «За мной!» Экипаж, матерясь и постановая, пополз по изрытой воронками стерне. «Иваныч, слышишь, мотор?» «Слышу». В самом деле, дизель неподвижного танка работал на холостом ходу. Залезать было тяжело. Репнин сделал это с перерывами. С трудом опустившись в люк, он стиснул зубы. Все члены экипажа были иссечены осколками. Мёртвые тела сочились кровью. «Похороним», — глухо выговорил Геша. «Потом... Иваныч, как ты?» «Да перетянул лапу-то», — прокряхтел мехвод. «Не капает. А тут уж не всё залил, япона-мать. Вперёд!» Танк с двумя экипажами, мертвецов и живых, ворвался в расположение огневых позиций врага. Одним выстрелом Эйпнин уничтожил миномёт вместе с расчётом. «Осколочным заряжай!» «Есть! Готово! Выстрел!» Немецкое орудие подпрыгнуло и перевернулось. Отстрелялись. «Товарищ командир, у них рация разбита!» «Это не самое страшное», — ответил радисту мехвод. «Со страшным гулом в борт бьёт снаряд. Рикошет!» Чертыхаясь, Репнин попытался углядеть танки своего взвода, но никто вокруг не заметил. Геша скривился. Взводный называется. Потерял управление танками. Поле кончилось. Потянулось что-то вроде лесополосы. Дубы и сосны мешали танку. Иваныч юлил среди стволов как мог. И тут тридцатьчетвёрка сотряслась от взрыва. На миг воздух в танке стал алым. Наверное, это от удара закраснело в глазах, а мотор заглох. «А, «Э, чтоб тебе? – зарычал мехвод. И тут же, словно подпевая, заревел дизель. Не с места, командир! Всем вести круговое наблюдение. Поворачивая перископ, репнин огляделся. Ни немцев, ни своих. Иваныч, лезу уже, командир. Механик-водитель залез под танк через днищевый люк, повозился там и просунулся обратно. «Япона, мать! На мину наскочили! Два катка вырвала, гусеницу в сторону откинула. Геша поморщился. Запасные звенья имеются, и гусеницу натянуть можно, но для этого надо вылезти наружу, выбраться из-под защиты брони. А бой? Не похоже, что он утихал. Смещался к западу, но гремел, бушевал по-прежнему. Репнин открыл верхний люк и выглянул наружу. Недалеко били танковые орудия. По звуку Геша узнал родимые 34-ки. На Т-43 18-й бригады стоят совсем другие пушки, а вот пулеметы гогочут, автоматы трещат. Наши наступают. «Соварищ командир!» — возбужденно сказал Федотов. «Давайте я на разведку схожу!» «Давайте!» Заряжающий живо соскочил с танка и пополз за деревья, вооружившись пистолетом ТТ. Под прикрытием кряжистых сосен Александр поднялся, пошел, крадучись вперед, скрылся в подлеске. Неожиданно оттуда застрочили шмайсеры, раза два сухо ударил ТТшник. Зажимая рану на плече, из зарослей выскочил заряжающий, вспархивая на броню. Репнин тут же развернул башню, да и засадил по кустам осколочным. Рвануло. Матеряясь, Федотов вернулся на своё место. «Немцы там», — доложил он. «Но немного, не больше взвода. Чёрт!» «Дай мне», — сказал Репнин, отбирая у заряжающего бинт. Быстро разрезав рукав, он перемотал сержанту рану. Задело только кость цела. Спирт есть? Проверял. Продезинфицируем». Унутрь? натужно пошутил Федотов. «Обойдёшься». Геша осторожно развернул башню. Справа по борту росла корявая, но толстая сосна, и ствол орудия задевал за дерево. «Ваня, будешь держать под обстрелом свой сектор». «Понял». Начинало темнеть. Вместе с приходом сумерек бой утихал, и Репнин понял, что они остались одни в этой дурацкой лесополосе. «Бросить танк и уходить к своим?» «Спасибо, они уже штрафники». «Иваныч, проверь боеприпасы». «Ага». «Как нога». Зари Как выяснилось, в остатке имелось ровно 10 осколочно-фугасных снарядов и ни одного бронебойного. У пулемётчика насчитывалось 7 дисков к Дегтярёву плюс пистолет-пулемёт Судаева и 4 гранаты F1, 2ТТ. Всё. Провиантом танкисты тоже были небогаты. Один НЗ, буханка хлеба и две селёдины. Поделив хлеб и селёдку на четыре части, танкисты поужинали. Репнину достался хвост, как он и любил. Слава богу, погибший экипаж позаботился о питье. Трофейная канистра была полна тёплой воды. Но это ничего, после солёной рыбки ты хоть из лужи локать готов. дожевая Геша поглядел на Борзых. Лопатки на согбенной спине радиста азартно шевелились. «Ваня, как успехи?» «Лампа в дребезге», — уныло сообщил Борзых. «А ты поставь вместо неё свой палец», — посоветовал ему бедный. «Или этот? Ну ты меня понял». «Лучше я твою носяру использую», — проворчал Иван. «Фрицы зашевелились», — сообщил Федотов. Репнин приник к нарамнику. Немцы кучковались по 10-15 человек. Они прятались за деревьями и потихоньку обкладывали танк. «Осколочный», — спокойно сказал Геша, когда до немецкой цепи осталось метров пятьдесят. «Есть, готово». «Выстрел». Грохот расколол неустойчивую тишину. Борзых, оставив рацию, добавил из пулемета. Немцы падали и разлетались сбитыми кеглями, застрочили из автоматов. Пули звонко плющились о броню. Полчаса спустя Репнин опять заметил шевеление у немцев. В ярком свете луны он разглядел, как солдаты вырубали кусты и выкатывали орудия. Это уже хуже. Три орудия на той стороне лужайки, слева еще одно. «Осколочный!» «Есть, готово!» «Огонь!» Снаряд, пущенный почти в упор, отбросил пушку, разбивая ее. «Осколочный!» «Есть, готово!» «Огонь!» Взрыв уничтожил второе орудие и перевернул третье. Четвёртое, то, что стояло левее, успело само выстрелить, однако артиллеристы так спешили, что промазали, а второго шанса им репнин не дал. «Огонь!» Борзых прошёлся длинной очередью по кустам и ещё час протикал, натягивая нервы. «Работает, работает!» — заорал радист. «Гений!» «Вот можешь же, когда захочешь!» — сказал бедный. «Только не вся рация, товарищ командир, а передатчик!» «Всё равно, гений, передавай наши координаты, просим тебе помочь, пусть вручают!» И полчаса не прошло, как вдруг на вражеских позициях разорвался снаряд, потом другой и посыпалось. «Видали?» — радостно завопил Барзых. «Наши лупят! Я им точные координаты выдал, сработало моё радио! Ура! Ура!» Подхватил Федотов, и даже Иваныч подал свой босок. Репнин поглядел в перископ мигом опознал знакомые силуэты КВ-1М. «Ура!» — закричал Геша. Из воспоминаний капитана Н. Орлова. «К переправе вышли не в лучшем виде, с одним танком. Софья на переправе упала с моста в воду, волосы дыбом в сосульках. Я сам раненый, хромой, еле держусь на ногах, опираюсь на костыль. Кто-то из ребят притащил мне увесистую сучковатую дубину». Брижнев сказал, что остатки полка сосредотачиваются в селе Чапуры и Укатил. Мы двинулись туда. Навстречу нам сплошным потоком войска. Артиллерия, танки, многокилометровые колонны пехоты. И только мы в тыл. Тут произошел примечательный случай. Нас тогда угораздило попасть в какую-то воронку и застреть там. К танку направилась группа в белых полушубках. «Кто такие? Почему драпаете?» Пытаюсь им доложить, кто мы и откуда. Даже не слушают, смотрят с презрением. «Что за вид, вояка Хренов? Да по тебе трибунал плачет, что за палка у тебя?» Чувствую, хотят припаять бегство с поля боя. Я начал огрызаться, и кто-то из свиты съязвил. «И воевал вместе с бабой?» Тут я уже не выдержал, вскипел, кричу экипажу. «Заряжающий слушай мою команду, осколочным!» Тот разворачивает башню, опускает ствол. Эти опешили. Не знаю, чем бы всё это кончилось, но тут подъезжает Виллис. Еще один крупный чин, тоже в белом полушубке в папахе, без прелюдий спрашивает: Кто такие? Как вас угораздило повалить танк на бок? Танки степьян, расстрелять? Да мы шесть суток держим немцев под Верхнекумским, чтоб вы тут вот так вот могли. Я командир роты, а это последний танк 45-го гвардейского. Выходим из боя по приказу командования корпуса. Вольского? Так точно. Немедленно вытащить их. Садится в машину и укатил. К нам подгоняют КВ. Пять минут, и мы на ходу. Спрашиваем, кто хоть это был? Темнота. Это же герой московской битвы, ротмистров. Знать надо. Мотайте на ус. Пришлось мотать.